Глава 29. Эдди. Бежать во весь дух при 40-градусной жаре и влажности 89% это все равно что бультыхаться в горячем супе. Воздух ощущается совсем по-другому. Он слишком теплый и влажный. Свернув на грунтовку, я еще больше наддал, изо всех сил работая ногами. Дом Патриции стоял в низине между двумя склонами. Узенькая грунтовка шла здесь в гору и была чертовски крутой. Для машины ничего страшного. Но вот в обуви на кожаной подошве постоянно оскальзываешься. Впереди я различил очертания крупного угловатого автомобиля. На фоне тусклой серой грунтовки он выделялся чуть более темным и четко очерченным силуэтом. Я посмотрел на затылок гаря, сидевшего на водительском сиденье, и поначалу не мог как следует различить, что именно вижу. А потом увидел, что голова у него завалилась набок. Наверно, он спал. А может и нет. Закралась непрошенная мыслишка всего три слова, которые закрутились у меня в голове. Только не это, только не это. И в этот миг, пока мое тело отчаянно силами грязь прорываясь вверх по мокрой колдобистой дороге посреди болотистой Лабамы, с своими мыслями я оказался в больничном коридоре, опять превратившись в подростка старшего школьного возраста. Умирал мой отец. В тот день я 11 часов продержал его за руку. Моя мама просила меня хотя бы ненадолго прерваться, даже не знаю сколько раз, но я ее не слушал. Я не хотел оставлять его одного. Я не хотел, чтобы он умер, а меня не оказалось рядом, держащего его за руку. Большую часть того дня он проспал. Редкий вид рака уже почти прикончил его. В тот день отец проснулся всего на 20 минут, слишком слабый, чтобы говорить. Он немного посмотрел Старский хач по портативному телевизору в палате. Старский хач американский телесериал, который транслировался на канале ABC с 1975 по 1979 год. В центре сюжета двое полицейских из Южной Калифорнии, совершенно разные по характеру, но слаженно действующие при расследовании убийств. Отец всегда любил этот сериал, особенно машину из него, Ford Gran Torino 1976 года выпуска, ярко-красный, с белыми стрелами по бортам, V-образной Винзеровской восьмеркой, на широченных легкосплавных колесах с пятью прорезями и черненными покрышками. Когда серия закончилась и пошли титры, мама попросила меня принести и попить из автомата в коридоре. Я отпустил руку отца, взял у нее из кошелька какой-то мелочь и вышел из палаты. Когда банка виноградной газировки со стуком свалилась в лоток, я почувствовал чью-то руку у себя на плече. Это была мама. Я хотел спросить ее, что она тут делает, сказать, что ей не следовало оставлять папу одного, но промолчал. По выражению ее лица я понял, что отец ушел. и умирал он тяжело в эти последние мгновения. Она предвидела это, и отослала меня с поручением. Мать не хотела, чтобы я это видел. Сейчас я это понимаю, но тогда мне казалось, что я подвел его. Меня не было рядом, когда он умер, и это очень долго не давало мне покоя. В тот же вечер прямо в этом коридоре она вручила мне отцовский медальон со Святым Христофором. Я чувствовал, как этот самый медальон подпрыгивает у меня на груди, когда я скачками поднимался по склону к темнеющему впереди шевроле. Той ночью в коридоре больницы я просто понял, что мой отец мертв. То же самое чувство пронзило меня сейчас, в самый центр груди. Это случилось опять. Карь был мертв, и меня не было рядом, когда он умер. Когда я теперь уже отчаянно хватая ртом воздух, подбегал все ближе. Лунный свет полоснул по заднему стеклу, коснувшись значка «Шевроле» на задней двери, а затем исчез, так как облако скрыло свет. Чем дальше я поднимался в гору, тем мокрее становилась земля под ногами, и с каждым шагом на штанина налипало все больше грязи. Мне было на это плевать, но поскользнуться и упасть не хотелось, поэтому я сместился прямо на траву и двинулся вдоль линии деревьев. Бежать по траве было труднее, но я по крайней мере мог двигаться, не теряя равновесия. С этого ракурса я уже мог частично углядеть интерьер машины, когда на нее опять мимолетно пролился лунный свет. Я чуть не упал, запнувшись, когда увидел, как этот призрачный свет упал на что-то серебристо-белое. Быстро приближаясь, я не сумел разобрать, что это было достигнув цели, я уже ухватился за ручку водительской дверцы, чтобы распахнуть ее, и тут замер. Из заграбавленной копны седых волос торчала рукоять ножа. Я резко отпрянул, закрыв рот рукой. Мне не хватало воздуха, чтобы крикнуть. Все, что я мог сделать, это попятиться на пару шагов, почувствовав, как где-то в груди растет твердый ком. Показалось, будто меня душит откуда-то изнутри. Паника, шок и страшная боль одновременно охватили меня, и я упал на колени. Я опять ощутил больничный запах хлорки, тонкую руку матери у себя на плече. Во рту появился металлический привкус. Все это происходило опять, как будто на И тут я услышал то, чему не было места в этом моем мрачном воспоминании. Я услышал низкий вой, который становился все громче. Сначала мне показалось, будто это я сам издаю тот звук, но затем его тон изменился, и он еще больше усилился. Звук мощного двигателя, набирающего обороты на резких подгазовках. Я посмотрел направо в сторону шоссе и увидел свет фар, пробирающийся сквозь деревья, приближающиеся по грунтовке в мою сторону. Эта машина ехала явно слишком быстро. Если убийство Гарри было задумано как ловушка, чтобы заманить меня в этот темный лес, где меня тоже убьют, то я был чертовски уверен, что обязательно заглучу эту приманку. Только вот не я стану тем, кто в конечном итоге расстанется с жизнью. Руки у меня сжались в кулаки, а давление в груди ослабло. Я вскочил по звериному взревев, И помчался по колее навстречу темной машине, которая продолжала приближаться. Слезы жгли мне глаза. Примерно в тот момент, когда лучи её фар упали мне на лицо, она еще быстрее рванула вперед. "Ну давай же уедь!" Я даже не смог закончить крик. В легких не хватило воздуха. Машина замедлила ход, становилась. Я услышал, как открылась дверца. Я был всего в 40 футах от нее. я не останавливался. Плевать, пусть даже у них стволы Они убили моего друга, лучшего друга, который у меня когда-либо был. Гарри был моим наставником, отцом, братом. Он был для меня всем. Кроме сияющих фар, я все равно ничего не видел. Не было смысла щуриться, пытаясь разглядеть лицо. В луче света появилась человеческая фигура, для меня не более чем темный силуэт, туловище, ноги и руки, и в одной из них пистолет. В 30 футах от себя я увидел, как правая рука силуэта поднимается, рука с пистолетом вытягивается в мою сторону. Я никак не успевал подобраться достаточно близко, чтобы нанести этому человеку какой-либо урон, прежде чем мне прострелят какой-нибудь жизненно важный орган. Рука фигуры выпрямилась, и тут моя левая нога выскользнула из-под меня куда-то в бок, а руки разлетелись в разные стороны, когда я попытался восстановить равновесие и удержаться на ногах, но без толку. Я упал лицом в грязь, шаря руками по земле, пытаясь опять подняться на ноги. Я услышал приближающиеся шаги, хлюпанье подошв по грязи. Земля была такой скользкой, а шок от того, что я увидел Гарри мертвым, бег по крутому подъему в такую жару, все это отобрало у меня остатки сил. Последним усилием подтянув под себя одну ногу, я опять поскользнулся и тяжело рухнул обратно на землю. Шлепанье по грязи смолкло. Щелкнул взведенный курок. А затем человек с пистолетом заговорил: "Эдди, Какого черта ты тут делаешь? спросил Гарри. Глава 30. Эдди. Эдди, повторил Гарри. Я не расслышал, что он сказал дальше. Я вскочил на ноги, и мои руки крепко обхватили его. Моя голова лежала у него на плече. А я подумал, что это ты сидишь за рулем!» выдавил я. Эта машина серая, а та, что позади меня, синяя. Была такая духота, что я уже не мог усидеть в машине без включенного кондиционера. Аккумулятор начал садиться, и я решил по-быстрому проехаться. Подумал, покатаюсь-ка взад вперед по шоссе, погляжу, не едет ли кто в нашу сторону. Прости, меня не было всего 15 минут. Я ослабил хватку, отступил назад и взял его за плечи. Да ладно, я просто жутко рад, что ты жив. Но, естественно, я же. Жи... Что ты сейчас сказал? В той машине дальше по дороге какой-то мертвец. Гарь посмотрел мимо меня на серый внедорожник. Затем его пальцы коснулись рубашки, и он вполголоса ругнулся. Я каким-то образом умудрился перенести большую часть грязи с себя на его рубашку и костюмные брюки. Мы медленно приблизились к машине. Смотри подножки. Тут какие-то следы, предупредил Гарь. Вытащив из кармана брюк связку ключей, он включил маленький фонарик-брелок, после чего приказал: "Перейди на траву в стороне". Я сделал, как было велено. Гаря свернул направо, я налево, и мы двинулись каждый вдоль своей обочины, пока не подошли к серому внедорожнику вплотную. У меня тряслись руки, и я ничего не соображал. Адреналин постепенно отпускал, но я еще не совсем пришел в себя. Гаря посветил фонариком внутрь, а я наклонился, уперся руками в колени и попытался выровнять дыхание. "Когда ты сказал, что в этой машине мертвец, то, наверное, имел в виду мертвецов", уточнил Гари. "Что?" В этой машине два трупа. Господи, да это же Бетти Магуайр, а мужчина рядом с ней это Коди Уоррен. Закончил я.